Глава третья. Военный совет. В конце стола, в своем постоянном кресле, положив на стол большие руки, сидел сутуловатый и широкоплечий прайс. Огонь с двух сторон освещал его узкое лицо с седыми волосами и крупным носом. Властный и холодный вид. Глаза синие в старческих мешках, смотрят как бы поверх всех. И не потому, что адмирал выше всех ростом. Это, кажется, невольно выраженное сознание духовной высоты, словно окружающие еще дети, а не надменные и важные офицеры, из которых ни один не походит на другого. У каждого своеобразно закрученные усы, пущены бакенбарды, сбитые волосы и зачесаны лысины. Каждый по-своему горд, Выражение достоинства в этот миг, когда началось заседание на всех лицах. И, кажется, каждый полон отваги и готов ринуться на врага. И каждый разнится то манерой одеться, то кольцами на руках, то часами и цепочками или очками, даже манерой сидеть, смотреть, хотя все очень вежливо друг с другом и беспрекословно почтительны с адмиралом. Собрались капитаны шести кораблей. Французы и англичане, офицеры двух лучших в мире флотов, принадлежащих воинственным нациям, богатым и цивилизованным. Люди, смолодно находившиеся в особенном, привилегированном положении, наделенные властью, уважением и любовью общества, привыкшие к преклонению окружающих. Но находившиеся здесь офицеры терпеть не могли сидевших рядом своих союзников англичан, хотя и прощали своему правительству проанглийскую политику, поскольку она позволяет Франции взять реванш. Там, где так много гордости и выражений достоинства, там всюду и боль и уколы самолюбия. Прайс все это знал. Знал он и взаимную антипатию флагов, знал и презрение англичан к союзникам, и их веру в собственную непобедимость и превосходство. Знал он также, что некоторые его офицеры недовольны им. Он видел это по их лицам и взглядам. Заканчивалась перестрелка с русскими. Сейчас за столом начинался бой с французами. Взаимных претензий, как всегда, у союзников немало. Руки адмирала на столе. Они сильны. И вид у них такой, словно он сейчас крепко возьмет всех и, как настоящий английский адмирал, даст каждому дело и цель. Так и было. Он так решил. Прайс стал излагать диспозицию предстоящего штурма. Он развернул карту бухты и города. У врага по флангам две батареи. Одна у кладбища, другая выдвинута вперед на сигнальном мысу. Это обнаружено. Для этого велась перестрелка. Позиция этой второй батареи выбрана очень неудачно. Задача соединенного флота союзников – уничтожить обе эти батареи. Для этого пароход берет два фрегата и подводит их к сигнальному мысу. Сильным огнем уничтожается первая батарея. Прайс называл ее «шаховой батареей». Так называлась она на старых картах. Затем пароход берет еще два судна и ведет их к кладбищенской батарее. Артиллерийским огнем и эта батарея уничтожается. Так обе батареи, закрывающие вход в город, оказываются уничтоженными. С фрегатов К разгромленной кладбищенской батарее направляются шлюпки с десантом. Десант высаживается и преследует отступающих русских на берегу. Отряды врываются в город. За это время суда переносят свой огонь вглубь ковша и бьют по стоящему за кошкой фрегату «Аврора». Как только он перестанет сопротивляться, десантные отряды двигаются на шлюпках со всех фрегатов вглубь ковша. высаживаются на побережье в трех пунктах. Десантный отряд, двигавшийся к кладбищенской батареи, поднимается в атаку и начинает общий штурм города. Нужно точно определить, какой отряд захватит губернаторский дом, какой склады. Отряды, взявшие кладбищенскую батарею, должны будут двигаться вдоль видимой опушки леса по склону горы, отрезая русским путь к бегству в леса. так говорил прайс. Но в самой глубине души этого владеющего собой человека были сомнения. Однако никто не видел слабости своего адмирала. Прайс чувствовал, что время упущено. Русские успели укрепиться. Здесь будет битва, будут потери, а где-то ходит из кадра Путятина. После боя здесь надо иметь силы для встречи с ней в море. Началось обсуждение диспозиций. Атмосфера была наэлектризованной. Все только что видели, как русские укрепились, они палят со всех батарей. Все в душе винили Прайса за промедление. Зачем он ждал, не шел сюда сразу за Авророй? Каждый из этих гордых и отважных людей готов был в бой. Почти все желали и надеялись отличиться. Была блестящая возможность. Никто прямо не упрекнул адмирала, особенно вежливы были французы. Щекотливость положения очевидна, но нечего разбирать старые грехи. Мы стоим перед лицом врага и должны с честью сражаться, так слегка кивая головой, когда говорили французские офицеры, думал их адмирал Депуант. Никольсон, командир фрегата Пик, тоже не упрекнул прямо своего адмирала, но он сказал резко. Англичане вообще грубее и проще. Очевидно, что за три недели, прошедшие с прихода суда Авроры, русские укрепились очень основательно. Очень злой и дерзкий выпад. Обвинение адмиралу. Упущено время. Никольсон в своей жизни не раз высаживал десанты. Всюду и всегда враг страшился англичан в их черных мундирах. Все знали их энергию, отвагу, умение сражаться, их хорошее оружие. За последние годы в Китае и Индии и во многих колониях были блестящие победы. Французский адмирал Депуант не стал возражать против диспозиции, но заметил, что желательно было бы, чтобы французы вышли на берег первыми. Депуант отлично понимал, что здесь может найти коса на камень. В душе он полагал, что благоразумнее было бы стрелять, а не кидаться на берег. Стрелять день, два, три, если понадобится, неделю, разрушать вражеские батареи. Наше превосходство в артиллерии очевидно. Но высказать этот взгляд означало дать повод упрекам. И не только со стороны англичан, но в первую очередь со стороны своих же французских офицеров. которые рвутся в бой. Вообще вся эта диспозиция не очень нравилась де Пуанту. Он соглашался, но говорил о ней без восторга. Ну что ж, попробуйте, как бы слышалось в его голосе. Никольсон задает тон сегодня. Молодые капитаны всех судов смотрят на него с восхищением, а на своих адмиралов с опаской, неприязнью и даже с презрением. «О, люди!» — думает старый француз. Прайс несколько оживился, видя всеобщее воодушевление. одушевление. Казалось, капитаны судов готовы все исполнить с блеском. Но неприятные намеки. Никольсон грубно прав. Прайс горд, но в душе ему стыдно. У флота есть свои законы. Да, он знал это давно. Его упрекали. Они рвутся в бой, их боевой дух захватывал адмирала. Ему казалось, что все же тонны эскадри очень тонко задавали французы. Уже давно их на смешке, настраивали английских офицеров против своего адмирала. Даже на Нукагире, где эти французы так жадно предавались наслаждениям, они не упускали случая упрекнуть адмирала в бездействии и напустить в атмосферу яда. Несмотря на взаимные колкости и упреки, военный совет сегодня был единодушен, как никогда со времени соединения эскадра. Все соглашаются, что русские успели укрепиться. Слово «успели» очень оскорбительно, кажется, по самой своей природе. «Их батареи, по крайней мере батареи внешнего пояса, — сказал английский адмирал, — были сегодня видны нам». Враг сам открыл их. Мы имели возможность их наблюдать. Но что у них скрыто? Может быть, сегодняшняя их пальба — лишь отчаяние. Они показывают, что не боятся. Являлось общее желание подавить их. Очень хорошо исполнен был план Петропавловска. Коса, бухта, город, церковь. На большом листе посередине стола все ясно. Офицеры, штурманы, матросы, эскадры — это все герои. Сколько стран, островов видели они, описали, сколько глубин промерили и сколько берегов нанесли на карту, сколько раз высаживались они с оружием на чужие берега, часто совершенно неизвестные. Диспозиция принята с некоторыми поправками. Сначала офицеры малых французских судов Очень обижались, что их командам не представляется возможность участвовать в бою. Главную роль собирались разыгрывать большие фрегаты. Но они добились, что на кладбищенскую батарею, ядро его, будет состоять из команд двух французских бригов. Однако все же главное — фрегаты. Решено. Пароход ведет фрегаты и ставит их на шпринге напротив шаховой. Огонь, уничтожение Шаховой, уничтожение Кладбищенской, фланги врага обессилены, ворота раздвигаются, огонь по ковшу, по Авроре и вперед. Путь открыт. Батареи на флангах уничтожены. Пароход ставит суда в новую позицию, десант идет по берегу и врывается в город. Суда бьют по Авроре, подкрепления непрерывно свозятся на грибных судах к кладбищу и на Шахов мыс. С рассветом грибные суда идут на промер глубины. Брик и корвет остаются в резерве, прикрывая тыл на случай появления русского фрегата Диана у входа в гавань. Опасность может быть. Где-то по океану рассеяно 10 или 12 русских судов, где-то ходят Паллада и Диана. Проклятые американцы твердят, что у русских 12 фрегатов. Врут. Да, опасность нападать и обессиливать свою эскадру, имея в тылу таинственную эскадру русских. Со штурмом надо спешить. Петропавловск должен быть взят немедленно. В противном случае союзная эскадра может оказаться в ловушке, и вход в губу — не подвиг для нее, а несчастье. Поэтому нельзя без конца бомбардировать». Что будет, если подойдут русские суда и блокируют выход из бухты? Тут нельзя быть небрежным и отделываться саркастическими замечаниями, как старик-француз, который делает вид, что очень сомневается в том, что русские предпримут какие-то ответные действия. Прайс считает, что надо спешить. Удар должен быть решительным. Штурмовать. Да и близится время штормов. Все расходились с чувством облегчения. Во тьме вельботы повезли капитанов к своим кораблям. Депуант задержался. Наедине он резко сказал Прайсу, что поражен, сколь ужасны последствия сделанных упущений. Прайс вспыхнул. Он готов был ответить этому старому болтливому французу резко и многословно, но Депуант не принял боя. Он почтительно пожелал спокойной ночи. Прайс не успокоился в эту ночь. Все говорили одно и то же. О, нет, Прайс — воин, и он не боится. Он чувствовал, судьба гонит его в бой, а злые языки за его спиной, как штыки. Он готов был сражаться. Чувство чести, гордости заговорило с особенной силой. Чуть свет он прошел по палубе, приободряя матросов перед боем. «Кажется, они тоже недовольны», — подумал он. «Британские матросы столь же оригинальны, как и офицеры. И у них бакенбарды, усы, величественный вид, мундиры, очень хорошее ружья. Некоторые уже старые, лысые, есть в очках». «Волосатые дикари, рыжие» — называли их в Китае. «Но грамотные воины отлично владеют оружием. Удар таких войск страшен». Это сталь, которую и все разобьется. Бледнеет небо. Пора шлюпкам идти на промер. Чуть слышно опуская весла, пошла первая, вот и вторая. Пасмурно, тихо. Чудное утро.